Глава тридцать восьмая Придя субботним утром на завтрак за несколько минут до остальных, в столовой Элизабет застала мистера Коллинза, который воспользовался возможностью обстоятельно распрощаться с кузиной, считая это своим долгом. «Я не знаю, мисс Элизабет», — вещал тот, «выразила ли уже миссис Коллинз свою благодарность за ваш приезд», но совершенно уверен в том, что вы не покинете этот дом, не услышав прежде слова признательности за сей визит. Уверяю вас, все мы получили огромное наслаждение от вашей компании. Мы знаем, сколь нелегко прильстить посетителей нашим скромным жилищем. Простой образ жизни, маленькие комнаты, немногочисленность семейства и редкие выезды в общество непременно должны сделать существование в наших чертогах нестерпимо скучным для такой юной леди, как вы. Но все же я искренне надеюсь, что вы простите нам простоту и оцените наши старания в том, чтобы время, которое вы здесь изволили провести, стало исключительно для вас приятным». Элизабет охотно заверила хозяина в том, что визит свой считает верхом очарования. а также сердечно поблагодарила кузена за гостеприимство. Шесть недель, что прошли здесь, были наполнены тихой радостью, а удовольствие жить подле Шарлотты и ощущать на себе неизменную ее доброту и заботу весьма обязывает. Мистер Коллинз ответным словом остался доволен и, не скрывая скромной своей улыбки, добавил. Мне доставляет огромное удовольствие узнать, что время, которое вы провели вместе с нами, не показалось вам неприятным. Мы и правда старались, как могли. К счастью, в наших силах оказалось ввести вас в самое изысканное общество. Благодаря связям с обитателями Розингса нам время от времени удавалось разнообразить унылую домашнюю обстановку. И поэтому я льщу себя надеждой, что ваш визит в Хансфорд не был только лишь утомительны. Наша дружба с семьей леди Кэтрин воистину стала благословением, неспосланным нам грешным свыше, а такой удачей может похвастать далеко не каждый смертный, уверяю вас. Вы, надеюсь, заметили, как мы близки с соседями, раз не ускользнуло, как желанные и часто наши визиты к ним. По правде говоря, я полагаю, что доколе нам благоволит ее милость, Проживающие, можно сказать, в двух шагах от нас, любые недостатки убогого нашего дома кажутся райскими кущами. Произнеся этот пассаж, мистер Коллинз так разволновался, что красноречие его покинуло, да и он сам, очевидно, в нем более не нуждался, потому что слова были не в силах передать всех нахлынувших в эту минуту чувств. Он принялся нервно вышагивать по столовой, а Элизабет, воспользовавшись краткой передышкой, попыталась придумать еще пару фраз, в которых правда мирно бы уживалась с любезностью. «Я смею надеяться, милая моя кузина, что вы везете с собой в Хартфордшир весьма лицеприятный отчет о нашей здесь жизни, потому как для этого у вас есть все основания. Вы ежедневно становились свидетелем того огромного внимания леди Кэтрин, которым обласкана миссис Коллинз. Принимая во внимание многочисленные примеры скромного домашнего счастья, мисс Элиза, вы наверняка согласитесь с тем, что подруга ваша не могла бы себе пожелать доли лучшей, чем это Впрочем, об этом, возможно, особо распространяться и не стоит. Позвольте мне лишь от чистого сердца пожелать вам в браке такого же счастья. У меня с моей дрожащей Шарлоттой совершенно одинаковый образ мыслей. «Во всем я нахожу примеры сходства наших характеров и чувств. Похоже, мы были просто созданы друг для друга». Элизабет, не кривя душой, могла бы порадоваться за столь очевидное совпадение и искренне заверить его в том, что компания здешняя пришлась ей вполне по нраву. Однако все это осталось несказанным, о чем, впрочем, она так и не пожалела, потому что в этот момент в столовой появилась миссис Коллинз». Бедная Шарлотта! Сердце Элизабет рвалось на части от того, что она вынуждена оставить свою подругу в таком обществе. Но та выбирала себе судьбу в здравом уме. И хотя вполне было ясно, что разлука с друзьями тяготит ее безмерно, в ней не чувствовалось желание пожаловаться на свою долю. Домашнее хозяйство, приход курятник и мелкие ежедневные хлопоты не утратили еще своего очарования в ее глазах. Ближе к полудню подали экипаж, чемоданы связали ремнями, коробки уложили на козлах, и все было готово к отъезду. После теплых объятий мистер Коллинз взял Элизабет под руку и повел ее через сад к каретному двору, по ходу, передавая свои приветы и наилучшие пожелания родным, коим был благодарен за дружеский прием этой зимой в Лонгбурне, а также мистеру и миссис Гардинер, которым он не имел еще чести быть представлен. Элизабет забралась в карету, за ней проследовала Мария и почти уже было закрыла дверь, когда мистер Коллинс неожиданно вспомнил, весь в панике и смятении, что барышни не сказали ни слова на прощание в адрес обеих леди из Розингса. «Вы ведь...» «Разумеется, хотите засвидетельствовать им свое почтение и нижайше поблагодарить за доброту к вам во время пребывания в Хансфорде?» Элизабет против такой формулировки ничего не имела. Дверь позволили закрыть, и карета покатилась прочь. «Святые угодники!» — воскликнула вдруг Мария по прошествии нескольких минут молчания. «Мне кажется, прошел только день-другой с тех пор, как мы сюда приехали. Но все же...» «Как много здесь произошло разных событий!» «Твоя правда!» «Очень много!» — тяжело вздохнула ее товарка. «Мы целых девять раз обедали в розингсе, не считая того, что дважды пили там чай. Теперь мне есть что рассказать!» Элизабет чуть слышно подхватила. «А мне есть что скрыть!» «Нельзя сказать, чтобы барышни в дороге много говорили или что-то их волновало!» И уже через четыре часа после прощания в Хансфорде они подъезжали к дому мистера Гардинера, в котором намеревались провести несколько дней. Джейн выглядела прелестно, а что творилось у нее на душе, Элизабет узнать не оставалось времени, так как любящая их тетка не давала скучать племянницам ни минуты. Однако в Лонгбурн обе сестры возвращались вместе, и Элизабет... Тяжело вздыхала, понимая, как много им предстоит обсудить и как много печали ждет их в родных стенах. Тем не менее терпения ее едва хватило на то, чтобы не начать грустную свою повесть о предложении мистера Дарси уже до Лонгбурна. Осознание того, что новости ее безмерно поразят Джейн и в то же время польстят тщеславие, с которым отнюдь не без успеха она все же боролась, Вергли Элизабет в состояние нерешительности, вызванное полным нынче неведением относительно того, что достойно быть рассказанным, а о чем лучше умолчать. Ведь, начав однажды говорить, очень трудно опустить все, что касается в этой истории мистера Бингли, и что способно лишь возобновить острую боль, милая Джейн.